Иван Андреевич замялся. «А вы, капитан!» — повысил голос Волконский и вытянул шею из воротника до треугольной ямочки под гортанью. «А я, граф!» — вскинулся капитан. «В иностранных портах, согласно регламенту, обязан в первую голову исполнять команды портовых властей, ежели сие не связано с риском для российских подданных и безопасностью судна». Язвительно процитировал он. «Ясно», — сказал Волконский, спрятал шею и внезапно успокоился. «Стал быть, вы не видите риска для российских подданных?» Капитан пожал плечами. «Ну так, а я его вижу», — весело сказал граф. Капитан упрямо наклонил голову. «А потому», — продолжал посол, — «вы ведь обещали сняться с якоря до заката? Ну так снимайтесь». — И постройте мне команду на полубаки. Капитан покачал головой. — Извольте письменный приказ, граф. — Приказ получите. Стройте команду. Через полчаса. Шестидесятипушечный фрегат «Святой Николай» с расчехленными орудиями, с канонирами при полной боевой выкладке, миновав заградительные посты фортов Арикасоли и Святого Эльма, вошел в большую гавань Валетты. Великий магистр ордена госпитальеров Эммануэль де Рохан с 4 утра пребывал в прекрасном расположении духа. Воскресная охота в лесу, бускетта удалась, олень и дюжина зайцев. «Крути, не верти, постный день!» — с сожалением кивая на добычу, сказал он повару из беглых бедуинов. «Да уж куда по сне!» Отозвался тот, оттопыривая оленья века и с ненавистью заглядывая зверю в помутневший глаз. Из парнокопытных право на существование повар признавал только за верблюдами, и то не за всеми, а сугубо за одногорбыми драмадерами. Остальных парнокопытных он честно и принципиально не любил, оттого блюда из местной дичи выходили у него пикантными до оскомины. И это особенно нравилось великому магистру. Дарахан велел зайцев раздать челяди, оленя ободрать и налет для гостей, голову набить и в каминную. А вот мою голову небось не набьют, с сожалением, думал он, подымаясь по ступеням загородного дворца, так и зароют. А хорошо бы у папы в Ватикане над камином. да когда такое в голову лезет, того гляди и вправду набьют. Голова Дарахана являла образец лепки, на какую способна природа в семнадцатом поколении власти и богатства, то есть естественного отбора жен. В результате отпрыски выходят словно с римских камей, природе не оставляют шансов на произвол. Едва позавтракал, Каша на свекольном отваре, апельсины, кагор, — доложили курьера. Адмирал флота Лорес извещал о приходе на рейд русского фрегата и письме императриц. Русский посол рвется на берег, полномочия посла в письме, письмо вскрыть без Дерахана не могут. — С это Лорес так раздражен? — думал магистр. — Хорошо, что русские. — Орден слабеет, по Европе бегают смешки, лай шакалов на закате страшен тем, что его услышит крупный зверь. Что ж, солнце встает на востоке, и чем скорее, кто таков? — приветливо спросил он мощного посыльного. — Кастиль — ваше преимущество. — Крути, не верти, надо ехать, — думал Деррехан. — Как бы там с сгоряча дров не наломали... Провел указательным пальцем по шейному мускулу, куда однажды, между шлемом и панцирем, разрубив наплечник, достала турецкая сабля, словно плеснули за шиворот струйкой ледяной воды. — Молодец, Костиль. — Скажи, где стичь сам буду? эмануэля де Рахана любили на Мальтийском архипелаге. В самых дальних закоулках вместо его преосвященства звучало нежное «Мануэль». Означало, Дарахан любит даже оккупированное местное население, невзирая на вечные крути-неверти и вспышки бешенства. Это он от воздержания бешеной делается, делился Робертино с закадычным другом, щербатым конюхом Саидом. После восьми лет жизни на Мальте Робертино уверился, большинство людских пороков проистекают от воздержания